Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад. В саду было черным черно. Сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. А завтра что? — подумал Андрей. — Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведую. оружие притащу оттуда кучу, разберу, повешу. А дальше что? — В столовой Галделе. — А вы знаете, полковник? — орал изя, Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч. и Андрей сразу вспомнил продолжение. Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше, ведь за ними Гурьев, а в Гурьеве нефть. Хе — Хе-хе-хе. — Чапаев? — спрашивал полковник. — А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли. Сельма вдруг затянула высоким голосом. — А на утро Катю... Будила ее мать, Вставай, ставай, Катя, Корабли стоять. Но ее тут же перебил Бархатный рев чачуа. Я принес тебе цветы, Ах, какие чудные цветы, У меня ты Те цветы не взяла, Почему не взяла? Андрей закрыл глаза И вдруг с необычной Острой тоской вспомнил Про дядю Юру. Ивана нет за столом и дяди юры нет но на кой ляд спрашивается мне этот Дольфус. призраки окружили его на кушетке сидел дональд в своей потрепанной техасской шляпе он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами уходя не грусти приходя не радуйся а за стол уселся кэнси В старой полицейской форме упер локти в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал, «Ничего, Ваня, не гореуй, мы тебя министром сделаем, в победе ездить будешь». И знакомый, нестерпимо мяще запахло махоркой. Здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, Потер онемевшие щеки И снова стал глядеть в сад. В саду стояло здание. Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намеренно простоять до скончания веков. Красное, кирпичное, четырехэтажное, и как тогда окна нижнего этажа были забраны ставнями, а крыша была крыта оцинкованной жестью. К двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и, ставя на нижнем этаже, кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки. От здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.